Глава семнадцатая. Пространство Ксай. Ярус один. Команда два. Локация рудоуправления Кунгхэн. Старый Сяо. Рудник грешника разочаровал, как и дорога к нему. А всё потому, что ничего примечательного по пути не встретилось. Нет, сказать, что он ничего не видел, нельзя. Не раз замечал вчерашних знакомых, макак-переростков. Руки, естественно, чесались устроить им тот ещё геноцид, стя за нехороший вечер, но повода обезьяны не давали и не подставлялись. Только скалились и издали на большее, их агрессии не хватало. Попытался к ним приблизиться, но нехорошее создание заблаговременно отбегали, не подпуская ближе, чем на десяток шагов. Что-то их в новом грешнике напрягало или то, что он засовшей кровью залит, или каким-то образом определили, что человек резко усилился, и потому связываться с ним чревато. Плохи дела. Сейчас он сможет и разделаться со стаей в десяток макак, чувствуя себе такие силы. Если прижмётся спиной к надёжной опоре, не позволяющей обойти с тыла, его и два десятка визжащих бестий с ног не свалят. А то и три. Туго разве что придётся, если их окажется больше или навалится арава лидеров. Да и те, если подумать, за прошедшие часы ничуть не усилились. А вот его удары должны вышивать дух куда эффективнее, чем вчера. Он в этом уверен. Окинув взором уныло серые постройки производственного назначения, на многих из которых просматривались следы запустения и разрухи, направился к самому прилично выглядевшему зданию. Похоже на административное небольшое, На стоянке перед ним несколько обычных автомобилей и мотоциклов. Пара машин сгорела, у остальных пострадали стёкла, хватало и других следов разгрома. Почему-то транспорт в этом мире в неповреждённом состоянии не встречался, или грешнику с ним не везло, нарывался только на хлам. Несмотря на защитный навык, он старался не показываться на открытых местах, потому направился в обход, укрываясь под стеной длинного и низкого ангара, протянувшегося, Чуть ли не на сотню метров. Не успела половину пути преодолеть, как телефон дернулся, приняв сообщение. «Внимание! Вы входите в безопасную зону Сяо. Внимание! Вы находитесь в условно-постоянной, условно-безопасной зоне радиусом 125 метров. Вы не можете атаковать в этой зоне, вас также не могут атаковать в этой зоне. Но опасайтесь баллистических элементов, выпущенных из-за границы зоны, Они способны причинить вред. Зона локально обусловлена и распространяется вокруг мелкого торговца. Предполагаемое место расположения мелкого торговца отображается на вашей карте. Для уточнения координата смотрите предполагаемое место его расположения. Внимание! Пока вы находитесь в условно-безопасной зоне Сяо, отсчет времени до следующей активации приостанавливается. Но учтите, что за каждую минуту, проведенную вами в условно-безопасной зоне Сяо, к следующему периоду активации добавится 15 секунд. На карте действительно появилась зеленая пульсирующая точка. Сориентировавшись, грешник понял, что с этого места ее не разглядеть, она скрывается за административным зданием. Не доверяя заверениям о безопасности, к тому же не абсолютной, перебежками пробирался несколько минут, прежде чем оказался, под примеченным издали окном. Его или выбили изнутри какие-то вандалы, или кто-то сильно стремился выскочить на улицу, но позабыл про дверь и вынес с разбегу, оставив кровь на осколках. Не открыто, а разбито силой, противомоскитная сетка вывалилась. Стараясь не порезаться, а запачканные тем борым края залез здание, перебрался на другую его сторону, выглянул в окно. Сбоку от стоянки у глаза образовался миниатюрный фургончик. Скорее, это можно назвать мотоциклом с высоким отсеком-прицепом. Моторикша или что-то вроде этого. Полностью обклеен рекламными плакатами с непонятными иероглифами. Позади на лёгком ветерке покачивается связка из трёх воздушных шариков разных цветов. Но внимание грешника привлёк не крохотный фургончик, а то, что возле него многолюдно. Ну... Относительно многолюдно. Возле распахнутых дверей фургончика перед раскладным столиком восседал пожилой азиат забавной наружности. Мелкорослый и худой до такой степени, что вряд ли в нём 35 килограмм наберётся. Голова будто снегом присыпана, полностью седой. Через всю спину свисает белая коса. Одежда странная, несовременная. Такую разве что в гонконгских боевиках увидишь. Но при этом на руке поблёскивают электронные часы, а глаза прикрыты за футуристическими солнцезащитными очками. Улыбается почти непрерывно, демонстрируя идеальные зубы. Кивает, тоже не переставая, и что-то при этом лопочет. Что именно не понять? Далековато, плюс стекло мешает. Мелкие детали грешник разглядел, прикоснувшись к цепочке. Удобная штука, нравилось ему с ней баловаться. На участника не похож. Никаких рюкзаков, футболок и маек одинаковых фасонов. Оружия тоже не видать. А вот троица, общающиеся с ним, явные участники. Хотя спиной грешнику повёрнуты, ошибиться трудно. Очень хотелось подслушать, о чём они там общаются, но для этого надо выйти из здания и приблизиться, а незаметно это не проделать не получится. Грешник не горел желанием показываться, Пока что опыт общения с участниками у него стопроцентно негативный. Если эта троица решит на него поохотиться, он, возможно, сумеет справиться. Но кто знает, вдруг поблизости их дожидается толпа помощников. Эйфория от прибавок и биты в руке кружит голову. Призывает ничего не бояться, смотреться высоко на аутсайдеров, далеко отставших от рекордсмена. Но нет. Местность незнакомая, обстановка непонятная, Нарываться не стоит. Троица убралась минут через двадцать. Убедившись, что они направились на северо-восток, по хорошо просматриваемой через другое окно дороги, грешник выждал, когда участники скроются, из виду и выбрался на улицу. Но направился не к торговцу, а начал круге описывать, детально изучая ближайшие окрестности, заглядывая во все строения. И даже на пару крыш не поленился залезть. Лишь убедившись, что белых пятен для него здесь не осталось, поспешил к фургончику. Старик при его приближении снова заулыбался, закивал. сяй ма -сяй, кука ука байдубай, Бай-ду-бай! Вот тут там отца Похоже на абракадабру, бессмысленную пародию на азиатчину. Грешник не считал себя великим полиглотом, но мог произнести немало простейших фраз на десятках языков, а на четырёх общался на приличном уровне. Но в том, как говорит старик, не просматривается система. Он будто пел бессмысленную песенку, собранную из-под детски исковерканных первых подвернувшихся слов. А еще грешник поразился внезапно открывшемуся факту. Он только сейчас осознал, что с Мачо общался непонятно как. Да-да, оказывается, ему в голову подсадили язык, который раньше знать не знал. В нём просматриваются знакомые лексические конструкции, но за ним не ощущается история тысячелетия и века эволюции. В каждой фразе явная искусственность – это что-то вроде эсперанта, куда надергали всего и всюду, но в целом он чуждый даже для тех, кто овладел им в совершенстве. Для всех неродной. Мачо тоже на нём говорил уверенно, и они прекрасно друг друга понимали. Грешник тогда ничего неладного не заподозрил, общался будто так и надо. И там, на отмеле, драка и прочее тоже его использовали. И это не казалось диким. Совершенно незнакомый, неизвестно какой язык, подсадили настолько ловко, что он казался родным. Бред какой-то. Ну да, и что с того? Мало ли он здесь бреда навидался. Но то, что выходило из уст старика, нечто принципиально иное или это никакой не язык, а бессмысленное кривляние, или ни с чем подобным грешник до сих пор не сталкивался. Не понимая, как общаться, если ни слова не знаешь, по наитию приблизился с покаянным видом, поморщился и, протянув руку, коснулся плеча старика объективом телефона. Старый сяо. Мелкий торговец. Нейтрально защищённое существо. Параметры. Недоступны. Отношение к вам. Нейтральное. Общается на незнакомом языке, но вы можете использовать язык жестов или даже универсальный язык. Он прекрасно понимает все, что связано с торговлей, но вряд ли вы сумеете пообщаться с ним на другие темы. Учтите, что торговцы на первом ярусе зачастую держат гораздо более лояльные цены, чем торговцы на вышележащих ярусах. Вы сможете со старта обзавестись полезнейшими предметами, но также учтите, что выбор у них, как правило, невелик а цены все равно могут оказаться неподъемными для начинающего участника испытания. Также учтите, что на первом ярусе торговцы лояльно относятся к кастам участников. На последующих ярусах вы можете столкнуться с дискриминацией, выражающейся в завышении цен для низших каст, отказе в обслуживании, агрессивном поведении и другими негативными действиями. Грешник полез в карман разгрузки, вытащил монетку, показал торговцу. Тот заулыбался так, что едва щёки не треснули, закивал и залопотал вдвое быстрее, после чего с постучал по замызганной тетрадке, лежавшей на столе. Склонившись, грешник раскрыл её и обнаружил внутри грубо нарисованную таблицу из двух столбцов. Название товара и цена товара. Перечень не сказать, что чересчур широкий, не больше пары-тройки сотен позиций, и цены, как и предупреждало описание в сообщении, не выглядели гуманными. Искра энергии тела вмещает 2 единицы энергии тела. При усвоении искры ваш резервуар энергии тела увеличивается на 2 единицы. Звучит вроде как прекрасно. Энергия тела грешнику требуется для раритетного отражения. Навык опустошает его до дна, начисто отбирая все 50 доступных единиц. Учитывая, что заполняется шкала со скоростью 1 единица в минуту, ждать восстановления умения приходится почти час. Да, две лишние единички не спасут, но чуточку уменьшат время ожидания. Однако платить за них 426 монет испытания – это как-то чересчур жарновато. Не выпади грешнику бонус на 2500, не сумел бы и две трети от запрошенной цены наскрести. А он, между прочим, вчера не груши околачивал, он больше полутора сотен противников набил, включая ужасающего тигра, которого даже кастовые до заикания боятся вырвался по уровням прилично вперёд, рекордсменом стал. И, увы, не будь жирного приза, всё равно бы остался нищебродом, неспособным увеличить запас энергии тела на две жалкие единички. Ну да ладно, это ведь не самый злободневный товар. В первую очередь грешника интересовало кое-что другое. Книга навыка «Лук». Улучшенный навык. Руки чуть не затряслись, когда увидел эту строчку. Он в шаге от мечты, всего-то и надо заплатить и получить вожделенное умение. 2315 монет. Почти столько же, сколько накопилось. Выглядит дороговато, если вспомнить, сколько сумел заработать без бонуса. И это с упоминанием скидки, положенной участникам на первом ярусе. Грешник платежеспособен, но очень уж жалко такие деньжищи вываливать. Ведь у торговца есть и другие книги навыков и более эффективное лекарства, и оружие интересное. Ткнул пальцем в одну из приглянувшихся позиций. Сяо поднялся, не прекращая кивать, забрался наполовину в распахнутую дверь фургончика, тут же высунулся доверчиво, протянул грешнику увесистую палку с причудливо обмотанной кожей рукоятью и оконечностью, обтянутой стальными кольцами с короткими, чуть притупленными шипами. «Что будет, если схватить и сбежать?» Проверять не захотелось, потому как почти не сомневался, номер не выгорит. В этом месте даже атаковать нельзя, не может быть, что не предусмотрели противодействие кражам. Предмет испытания. Коричневый. Оружие. Тип. Физическое. Класс. Холодное. Ранг. Обычный предмет. Может вместить до трех свойств, и одно дополнительно открывается при помощи расширителей. Вид. Палец. Дубинка. Уровень 3. Атака увеличенная. Защита. Не даёт. Прочность. 194 из 194. Активированные свойства. Нет. Привязка. Нет. Большой предмет. Возможные ресурсы, получаемые при разрушении: 1-5 брусков хорошей древесины. 1-2 куска простой кожи.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 Легко дробящие кости и жестоко отбивающее от них мясо. Дробящие действия на минимальной дистанции, низкий темп атаки, слегка повышенные базовые повреждения. Прекрасная альтернатива безбольной бите. Тем более, когда грешник предложил Сяо саму биту, торговец покивал и на пальцах показал, что готов ее забрать за четыре монеты. То есть не придется выкидывать, хоть что-то получится урвать. Углядев в списке знакомые позиции, грешник попытался предложить торговцу купить такие же предметы. И понял, что это тот еще спекулянт. Радостно улыбается, что-то добродушно лопочет, и самым невинным видом соглашается забрать все по ценам в несколько раз ниже, чем сам продает. И ведь даже поспорить или хотя бы у совести не получится из-за языкового барьера. Хотя описание уверяло, что Сяо прекрасно все понимает, когда речь заходит о бизнесе. На деле при слове «скидка» он тут же делает глупое лицо и недоуменные глаза. Дескать, знать не знаю, понимание до такого уровня не прокачено, давай о чем-нибудь попроще пообщаемся. Продав биту, винтовку, удавку, топор, нож и однозарядный пистолет по демпинговой цене, грешник ткнул пальцем в позицию «комплект стрел 20 штук». Простые стрелы с широким наконечником прекрасно подходят против незащищенных противников. «Цена двадцать монет испытания». Сяо залубался пуще прежнего и протянул миниатюрный контейнер, габаритами походивший на пачку сигарет, увеличенное вдвое. «С ума старик сошел, что ли?» Грешник в ответ уставился недоуменно, всем своим видом показывая, что это какая-то ошибка. «Здесь ведь и одно из не втиснуться». Но торговец настаивал, тряс товаром перед носом, а затем открыл крышку, продемонстрировав внутренности. Там в четыре шеренги по пять штук выглядывали знакомые оперённые хвостовики. Грежник чуть не присвистнул. Знакомая пространственная аномалия. И контейнер необычный, начиная с цвета. Он не оранжевый, а темно-красный, с мелкой надписью «Слово в слово», повторяющей название позиции в прессе, но без цены. Комплект не только оказался компактным, он ещё и весил всего ничего. Подкинув его в руке, грешник убедился, что в нём вряд ли больше 300 грамм наберётся. Так что махинация не только с пространством. Удобно, если придётся таскать большой запас. Ткнул следующую запись. Комплект стрел 20 штук. Простые стрелы с узким гранёным наконечником и усиленным острием, Способны справиться со слегка защищёнными противниками. Цена 30 монет испытания. Спустя пару минут книга навыка, палеца. Три комплекта обычных стрел и один бронебойных перекочевали в рюкзак грешника. Плюс сменил изгвозданную одежду на нормальную. Да, на тряпье, конечно, можно не тратиться, а поискать новое на местности. Но здесь не город, здесь рудник. Магазинов нет, а мухи и прочие насекомые, привлеченные кровью и въемшимся ткань, с мрадом разложения, изрядно отравляют жизнь. Плюс кто-нибудь нехороший может из лесу выбраться на такой запашок. Монет после торга осталось всего ничего. Почти в ноль разорился. Ещё раз начал проверять каждую страницу, выискивая что-нибудь до зареза нужное и укладывающееся в остаток бюджета. И тут грешник не ушами, а сам не зная чем, определил, что позади кто-то есть. Обернулся и увидел, как из зарослей, примыкавших к парковке, выходит парень и девушка. Лет по двадцать с небольшим, темнокожие. Явные участники. Однотипные майки, шорты и прочее. У девушки в руке короткое копье с широченным наконечником, у парня на рюкзаке болтается небольшая кирка. Бежать поздно, да и зачем. Ведь тут как бы безопасная зона, без дальнобойного оружия грешника не достать. К тому же даже винтовка в этом месте бесполезна. Фургончик с трех направлений прикрыт близко расположенными постройками, а со стороны стоянки стрелять помешают заросли ведь там отдаляться придётся дальше, чем на сто метров». Незнакомца при виде грешника и глазом не повели. Подошли, как ни в чём не бывало. Парень вскинул руку. «Привет, бро! Как твои дела?» «Да пока живой», – холодно ответил грешник, неотрывно глядя на парня. Тут ничуть не напрягся под сверлящим взглядом, спросил. «Ты тут долго ещё? Не возражаешь, если мы тоже товары посмотрим?» Старику всё равно можно толпой торговаться. Грешник успел отвыкнуть от старой жизни, где с людьми можно общаться, не подвешивая их перед этим за вывернутые конечности. Потому не сразу нашёлся с ответом. Девушка при этой заминке чуть подалась вперёд, смущенно стрельнула глазами и прикоснулась к плечу грешника телефоном. Тут же отпрянула, взглянула на экран, приподнялась на цыпочки и, дотянувшись до уха рослого спутника губами, что-то торопливо прошептала. Тот изменился в лице. «О, бро, я не понял, из каких ты. Ваши почти всегда без оружия ходят, вот и попутал. Извини». «Да ты не грузись, мы нормальные. Я мощь, а это искорка. Мы тут сами по себе. Нам все эти кастовые разборки до одного места». «Сочувствую, бро. Тебе, наверное, досталось. Так ты долго ещё?» «Ты ведь сказал, что Сева может с торговать», ответил, наконец, грешник. «Это точно. Ему так даже веселее. Я к тому сказал, что, может, мы тебе мешаем. Просто хотели посмотреть, чем этот седой шаулень барыжит. Но если мешаем, не проблема, мы подождём». Указав на тетрадку, грешник объяснил. «Вот, смотрите. Не мешайте, я всё равно уже уходить собрался. цену у этого дедушки такие, что чуть без штанов не остался. Такое бывает, бро». Рассеянно пробормотал мощь, торопливо листая тетрадку. Просмотрев ее с дивной скоростью, в сердцах захлопнул. «Правду эти ребята говорили, патроны здесь не появляются. Вчера не было, сегодня тоже нет. Обломались мы». Искорка на это пожало плечами, лицо ее сделалось картино расстроенным. А грешник, продолжая не доверять кастовой парочке, нейтральным голосом поинтересовался. «Зачем вам патроны, если винтовок нет?» Мощь задрал майку, продемонстрировав уже знакомый пистолет. Точно такой же грешник только что сбагрил торговцу. Однозарядный, малокалиберный. Выглядел так, будто его в гараже кустарно изготовили, а не на фабрике. «Видишь, бро, нет винтовки, но ствол есть. Да только один патрон к нему остался. Мало это. Я берег, да не получилось. Прикинь». На нас ночью вылез какой-то урод с удавкой. Чуть руку мне не отпилил, тварь. Я в ухо ему выстрелил, пуля по всему черепу кувыркалась. Сразу подох, остальные ещё до этого сжег. И нет их нигде, даже тут нет. Совсем плохо с патронами, все жалуются. Я нашёл парочку, признался грешник на девятимиллиметровое. Хороший калибр, бро, одобрил мощь. На пушек под него я не видел. У всех двадцать вторые под слабый патрон с мягкой пулей. Другие на стартовой платформе не давали. Есть и револьвер. Снова признался грешник. Но он не предмет испытания. Нашёл его на скелете полицейского. Серьёзно? А что с копом случилось? Как это что? Он остался без мягких тканей. Ох, извини, бро. Всё время из головы влетает, где я. У меня дома обгрызенные копы на каждом углу не валяются. Тебе повезло, я про такие калибры здесь не слышал. И в чем везение? Я же говорю, только два патрона к нему. И это не предмет испытания. Получается, патроны есть, а нельзя использовать. Да ты чё такое сказал? Откуда взял, что нельзя? Можно всё. Только баллы срезать будут. А может, и добра в контейнере меньше получится, но... Это вряд ли. Тут чем годно, бей и стреляй, если навык есть. Но ремонт и всякие приколы только на предметах испытания работают. Да, благодарю, буду знать. Пользуйся, бро. Я бы взял у тебя револьвер, но два патрона — это, сам понимаешь, как-то не очень. А двадцать вторых не завалялось? Может, случайно? Случайно есть. Не стал скрывать грешник, всё больше и больше доверяя новым знакомым. Бывает такое, когда смотришь на людей, и сразу расположение к ним возникает. Вот эти какие-то простые, бесхитростные, без малейшего намёка на камни за пазухами. Конечно, впечатление может оказаться обманчивым, но тогда надо признать, что эта парочка – великолепные актёры. Что? Вряд ли. Есть? И сколько? Оживился мощь. Девять штук. Девять? Это круто, бро! Может, договоримся? Есть монет, чуток? Ты говорил, тебе надо. «Торговать хочешь, да?» «Я бы на знаке уровня махнулся или на символ развития», предложил грешник. «Как тебе такой вариант?» «А сколько просишь, бро?» «Чем больше, тем лучше», усмехнулся грешник. Торговать мощь, в отличие от Сяу, соглашался. И, учитывая сложную ситуацию с боеприпасами, скорее всего, сумел обменять их на куда меньшую цену, чем могли предложить конкуренты. Но грешник не в том положении, чтобы искать на рынке самые выгодные варианты. К тому же ему хотелось утереться в доверие к этой парочке. Глядишь, что-нибудь полезное сообщат, если симпатии проникнуться. «Благодарю, бро!» — довольно заявил мощь, ссыпая патроны в карман. «А ты тут что делаешь? За рудой пришёл или за заданием?» «Руда? Задание?» — не понял грешник. Мощь указал на рудник. «Говорят, там большой карьер, где можно выходы руды находить. Полно её, надолго хватит. «А зачем тебе она?» «Как это зачем?» «Можно набивать её и делать всякое, если есть рецепты». «Или продавать этому Сяо. «Вот, думаю, попробовать. Всё равно нам на север идти надо. А тут, говорят, нет тигров. Ни одного следа на роднике не видели». «Нет, я не за рудой, Просто гуляю по холмам». «Гуляешь?» «Ты, бро, поосторожнее гуляй. Тигры – это опасно. Я уже не раз слышал про них». Когда их видят, кто-то умирает. «А что за задание?» «Задание? Ну так это вроде просто, бро!» «Покажи этому седому телефон. Говорят, если уровень не ниже второго, и ты ему понравился, он может пальцем вкнуть в экран. Придёт сообщение, дальше сам разберёшься. Часто народу поручение дает, Удобно это. Давай, попробуй!» Гришник протянулся у телефон. И тот тут же ткнул в него пальцем, будто только этого и дожидался. Список заданий, которые торговец Сяо предлагает вам выполнить. Всего заданий. Один. Найдите особого гака. Вы легко опознаете его, он гораздо сильнее всех прочих гаков, и кожа его почти черная. Лишь на спине и на морде просматриваются светлые полосы. Принесите голову этого гака торговцу Сяо. Дополнительное задание по желанию. Убейте всех обычных гаков в логове особого гака. Требования для получения. Уровень не ниже третьего, рекомендуется не ни ниже шестого. Отношение Сяо к вам не ниже нейтрального. Награда. Торговец Сяо станет относиться к вам лучше. 255 знаков уровня, 920 универсальных символов развития, 375 монет испытания — И три идеальные монеты испытания. Выдаётся торговцам Сяо в красном контейнере. Награда за дополнительное задание. 150 знаков уровня. 460 универсальных символов развития. 145 монет испытания. 25 страниц книги навыков. Выпадает из призового контейнера после убийства последнего обычного гакка в логове. Особенности. При получении задания на вашей карте отобразятся местоположения ближайших особых гаков, включая скрытые у вас области карты. «Ну что, бро, чёткое задание дали?» Нетерпеливо спросил мощь. «Ещё не понял. Надо какого-то особого гака вольнуть, если приму». Искорка помрачнела и покрутила головой, а здоровяк скривился. «Пошли, старика, подальше, бро. Не связывайся с этим. Хреновый вариант». Эти особые гаки, я про них плохое слышал. Они не тигры, конечно, но завалят тебя спокойно. Тебе оно надо? Их десятой дорогой обходят, даже толпой страшного-то лезть. Походи, покачайся маленько, потом вернись. Может, даст задание народу, оно вообще простое. Без напряга держаться, бьёшь седого, приподнимешься маленько. Я понял, подумаю. Да нечего там думать, бро, просто делай и... «Ты это...» Голос мощи стал неуверенным. Он будто стеснялся. «Ты, если что, не ходи в город. Не надо тебе это». «Почему не надо?» «Как бы тебе сказать? Там сейчас нехорошие дела. Банда белых тварей. Бро, я вообще без наезда. Я не говорю за всех белых, что они твари. Я только за этих чёртовых расистов сказал. Они там всех гнобят». Даже кастовых некоторых. И таких, как ты, там валят в первую очередь. Высокие касты кое-кого очень любят сливать. Ты меня понял? «Мясо», — кивнул грешник. «Да, бро. Я просто не хотел тебя так называть. Это плохое слово. Оно какое-то расистское. Я так не говорю. У них там в городе всё чётко налажено. Они таких, как ты, держат за оградой». Когда у кого-то телефон звонить начинает, они его валят. Сам, наверное, знаешь, за это им дают много. Такой у них там кач. Твари они конченые. Главное у них — лорд. Он отморозок редкий. В общем, ты лучше держись подальше от его шайки. И с другими шайками тоже поосторожнее. В городе не только лорд пасётся. Там сейчас много всякого дерьма всплыло. Кто-то сам по себе, другие подлизывают у лорда. Он потихонечку всех под себя гнёт, у него там уже человек тридцать пять, если не больше. Благодарю, мощь, буду знать. А где у них этот загон? Так ты что, в город намылился?» Нахмурился здоровяк. «На всякий случай надо знать, где здесь самые нехорошие места», — туманно ответил грешник. «Если тебе просто на всякий случай, не вздумай ходить к колесу обозрения. Оно одно там, его отовсюду видно». У них там типа лагерь в парке развлечений. Тебе, братан, появляться нельзя. Пропадёшь сразу. Благодарю. Запомню. И вообще не шатайся тут. Иди сразу на север. Там, говорят, по пути тоже есть чем заняться. Слышал, в горах озёра есть чистые. Хоть помыться можно нормально. Ты, извини, Бронно, попахивает от тебя, как от сортира нечищенного. Главное, не ходи назад. И это... Может, давай телефонами обменяемся? Запишем друг друга. Мало ли, вдруг у тебя еще патроны заведутся. Или тебе подсказать что-то надо будет. Но если не хочешь, не надо. Мощь неправильно истолковал причину замешательства грешника. Тот поспешил ему объяснить. Нет, я не против. Я просто не знаю, как телефонами обмениваться. Да я даже не знал, что по ним звонить можно. Бро, просто так звонить не каждый может. «Не всем разрешили. Если попал в низкую касту, разницы с мясом почти нет. Нас тут во всём зажимают. Но маленькое сообщение отправлять можно. Много не напишешь у них, но нам много и не надо. С пары слов всё понимаем». И мощь, подмигнув, потянулся за телефоном.